глава в которой много новых впечатлений поезд прибыл на московский вокзал точно по расписанию когда они вышли из вагона снаружи уже образовалась толпа у другого края платформы также стоял поезд только отъезжающий а не прибывший так что два потока пассажиров двигались параллельно друг другу иногда сталкиваясь расплескиваясь и образовывая человеческие водовороты когда учителя проверили и перепроверили что никто не забыл в вагоне вещи Антон Сергеевич, как наседка, повел своих цыплят в сторону вокзала. Титов бросил прощальный взгляд на поезд, застывший огромной безжизненной гусеницей. Огромные выпуклые глаза фары потухли, кабина машиниста была пуста. Пути справа и слева от серо-красного прямоугольника головного вагона тянулись параллельно друг другу, словно полоски на зебре, и резко обрывались, упираясь в бетонное ограждение. Словно говорили всем своим видом «это к о н е ч е точно, сто процентов». «Поезд дальше не идет. Освободите вагоны». Немного отстав, Артем догнал остальных как раз тогда, когда Тоня Коврова спросила. «Антон Сергеевич, а нам долго до гостиницы добираться?» «Сейчас спустимся в метро, купим жетоны, а потом примерно минут 20 ехать до нашей станции. А пересадку будем делать?» Но физик не услышал ее вопрос, поспешив вперед в сторону кассы. «Нет, без пересадок», — ответил вместо него Артем. «И вокзал, и наша академическая на одной ветке». «На какой?» — обернулась одноклассница. «На красной!» — буркнул он и добавил недовольно. «Если так интересно, могла бы и сама погуглить». Антонина посмотрела укоризненно. «Вот вечно ты, Титов, нормально разговаривать не пробовал? Как могу, так и говорю!» — вспылил Артем. Он всегда очень болезненно воспринимал намеки на свое заикание. «Не нравится, не слушай!» «Да я не про это!» Тони махнула рукой и замолчала, заметив подошедшую Милену Игревну. «Десятый класс десятый громко произнесла учительница, привлекая внимание. «Камиль, подойди поближе. Слушайте внимательно. Сейчас Антон Сергеевич раздаст каждому по жетону. После турникета вперед бежать не надо. Ждем, когда весь класс соберется, и только тогда двигаемся дальше. На эскалаторе стоим спокойно с правой стороны. Не бесимся и не толкаемся, ясно, р е д к и н Нам ехать без пересадок, семь станций. Выходим из вагона на академической. Все понятно». Ребята закивали и нетерпеливо протянули руки за жетонами. м и л е н а Игоревна говорила про правила поведения в метрополитене так уверенно, что Артем невольно задумался, бывала ли мама раньше в Питере. И не спросить. Он же по-прежнему с ней не разговаривает. Эскалатор полз вниз мучительно долго, словно растягивая удовольствие. Ребята, помня предупреждение, стояли каждый на своей ступеньке, но это совершенно не мешало им восторженно вертеть головами. Они разглядывали сам тоннель, ведущий вниз под углом, и начищенные до блеска фонари слева и справа от движущейся лестницы, установленные через каждые несколько метров. Вестибюль станции своим полукруглым сводом и уходящими вдаль полосками подсветки оказался похож на нутро огромного существа, кита или даже доисторического динозавра. Очень пафосного динозавра надо заметить. Отполированные мраморные панели на стенах зловеще блестели в свете фонарей кроваво-красными прожилками. Белоснежная лепнина чередовалась с позолоченными деталями, создавая ощущение торжественности. «Как будто мы в Царском дворце, а не в метро», подумал Артем, глядя по сторонам. До отеля, где были забронированы места, путешественники добрались без происшествий. От метро минут десять шли пешком. Афанасьева, конечно, не упустила случая поныть. «Антон Сергеевич, долго нам еще? Я уже устала тащить чемодан». «Ты же его катишь, а не тащишь», резонно возразил Камиль. А Макс Редькин добавил. «А чего ты столько шмоток набрала на неделю?» Настя только закатила глаза, а затем с завистью глянула на Марину, которая довольно шагала налегке, ее сумку нес Максим. В вестибюле гостиницы их уже ожидал менеджер, так что заселиться получилось быстро. Всех птенцов разбили по парам и выдали ключи от двух местных номеров на втором этаже. Артем с облегчением выдохнул, когда узнал, что его поселили с Черниченко. Перед тем, как отпустить всех осматривать свои владения на ближайшую неделю, Антон Сергеевич подозвал ребят к себе. Сейчас у вас есть свободное время. Можете разобрать вещи и отдохнуть. Из гостиницы в одиночку никто никуда не уходит. Это, надеюсь, всем ясно. В три часа начинается церемония открытия Олимпиады. Так что в половину третьего встречаемся здесь, в вестибюле на первом этаже. И организованной группой идем в сторону места проведения. «Идем?» – переспросила Настя. «Да. г и м н а з и я с е р в а н т о с а где в этом году будет проходить наше мероприятие, находится недалеко отсюда. Еще вопросы?» Больше никто ничего спрашивать не стал, всем уже не терпелось подняться в комнаты и разведать обстановку. Артем тоже ощущал это возбуждение, ведь он раньше никогда не жил в гостинице. В прошлом году ежегодные соревнования для птенцов-девятиклассников прошли без его участия, так как он еще практически ничего не знал о полукрылых. «Ну хорошо, раз вопросов нет, тогда еще один момент и идите. Я создал закрытую комнату в крылограмме для нашего класса. Всем вам выслал приглашение, добавляйтесь!» т у д а я буду присылать организационную информацию по Олимпиаде. Например, сейчас там уже висит файл с программой и расписанием, если кому-то вдруг интересно». Антон Сергеевич обвел ученику в глазами и вздохнул. «Понятно, неинтересно. Ну ладно, тогда увидимся здесь в половине третьего. Не опаздывать!» Несмотря на громкое название, гимназия Сервантеса выглядела совершенно несолидно. Настолько несолидно, что ее знаменитый тезка, написавший «Дон Кихота», Вероятно бы обиделся, а то и оскорбился. Это было совершенно обыкновенное трехэтажное здание с ремонтом не первой свежести на зеленых облупленных фасадах. После сверки списков и получения документов Антон Сергеевич поманил ребят за собой в сторону актового зала школы. Помещение оказалось уже наполовину заполнено, но места, которые были выделены для их группы, оставались свободными. Артем плюхнулся на крайнее в ряду кресло по соседству с Никитой и огляделся. В целом, актовый зал выглядел практически братом-близнецом зала из школы, где Титов учился раньше, до того, как узнал, что он крылатый. Разве что занавес на сцене висел бежево-золотистого цвета, а не бордового. Шум в зале начал стихать, потому что на сцену вышли двое. Высокий седовласый старик, сухой как палка, и такой же прямой, а также симпатичный улыбающийся мужчина лет сорока с намечающимся животиком. Он как раз и подошел к микрофону, а его спутник встал рядом, с важным и высокомерным видом опираясь на трость. Рад приветствовать участников нашей ежегодной олимпиады по культурологии в стенах гимназии. Мужчина выделил голосом слово «культурологии» и озорно подмигнул. По актовому залу прокатились смешки. Меня зовут Глеб Александрович, и я один из организаторов нашего замечательного мероприятия. Не стесняйтесь обращаться ко мне в случае возникновения каких-то вопросов или проблем. Но прежде чем мы перейдем к расписанию и основным правилам, «Хочу передать слово одному из старейшин петербургского слета, Афанасию Петровичу, который в этом году курирует проведение соревнований». Пожилой полукрылый обреченно кивнул и подошел к микрофону. По его лицу было видно, что он не любитель выступать перед публикой. «Спасибо, Глеб». Старейшина сипло откашлялся. «Я тоже хочу с большим удовольствием поприветствовать участников и...» Старик говорил неразборчиво, вероятно, из-за того, что не подошел к микрофону на достаточно близкое расстояние. Артем перестал слушаться, тем более, что тон говорившего совершенно не соответствовал его словам. Ни о каком удовольствии и речи не шло. Афанасий Петрович декламировал заученный текст, иногда подглядывая в бумажку, и на надменном его лице отражалось скорее раздражение от досадной необходимости присутствовать на открытии, чем радость. «Так повелось, что мы называем себя п о л у к р ы л а м и отдавая дань уважения нашим крылатым ипостасям», продолжал свое выступление Афанасий Петрович. ч н а з в а н и е эти скорее дань традиции, как, например, и в случае с психео, ведь речь, конечно, не идет про души». Выхватив из монолога эти случайные слова, Артем почему-то вспомнил, как мама рассказывала ему про психео. Он тогда только пытался разобраться в новом для него мире и, по привычке, мерил все мерками нормальных законов нормальной физики, которую так любил. В один из вечеров он спросил, что именно выпивание полукрылых делают с энергией отрицательных эмоций, невидимой для обычных людей. И главное, зачем вообще тратить на это силы? «Избавляться от п с и х и о это обязанность всех полукрылых», убежденно ответила тогда мама. Ведь накопившись и плотно сцепившись друг с другом, концентрированное горе и злость тянут все светлое и радостное из людей, из природы, из всего мира вокруг. А что касается того, как… «Мы точно не знаем, что происходит с нечистью потом. Кто-то из крылатых считает, что выпивание дает возможность п с и х и а л покинуть этот мир, очищают землю». «Я не понял», — насторожился Артем. «Что значит «покинуть мир»? Открывают портал, что ли?» «Возможно». «Вау!» Его глаза загорелись. «А куда? В параллельную вселенную?» Мама засмеялась. «Я же сказала, это только предположение. Одна из версий». Другие, например, полагают, что песнь не переправляет энергию, а расщепляет. Это как? Будто рассеивает, разбирает на мелкие кусочки и уничтожает. После того разговора Артем загорелся идеей и обрел цель. Ему казалось совершеннейшей глупостью, что их способности не изучены с точки зрения современной науки. Да-да, он понимал, что крылатые не просто так столь тщательно оберегали информацию о себе подобных. На это было множество причин. Начиная от исторических свидетельств того, как испуганная толпа, крича про черное колдовство, расправлялась с непохожими и странными, а значит опасными личностями, и заканчивая всеми фантастическими фильмами о том, как правительство ставит на мутантах опыты и режет их на кусочки. Но Артем был уверен, что исследование возможностей полукрылых можно организовать как-то скрытно, и намеревался в будущем этим и заняться. Все это время старейшина петербургского слета говорил и говорил. и Артему уже стало казаться, что они тут и заночуют. Судя по небольшому гулу, поднявшемуся в зале, его разглагольствования надоели не только Титову. Многие шепотом переговаривались, кто-то сидел, устаившись в в экран телефона, кто-то вертел головой по сторонам. Кроме того, внимание собравшихся сильно отвлекали длинные столы, установленные вдоль окон. Они были заставлены блюдами с разнообразными закусками и фруктами. Со своего места Артем успел приметить как минимум три вида маленьких аппетитных бутербродиков. пока его желудок не ж а л с я и не забурчал, недовольно напоминая своему хозяину, что тот с утра ничего толком не ел. Наконец, микрофоном вновь завладел симпатичный и, главное, немногословный Глеб Александрович. А как только он объявил о завершении торжественной части и пригласил всех участников к фуршетным столам, то и вовсе стал казаться Артему лучшим другом. Подростки повскакивали со своих мест и бросились к угощению, как стадо оголодавших мамонтов. У ближайшего к ним столика мигом образовалась давка с того края, где лежали закуски, и очередь у торца, где официант в строгом черном жилете и галстуке бабочки разливал напитки. При взгляде на его классический наряд, Артему даже стало неловко за свои синие джинсы и футболку с принтом, хотя никто из класса тоже не был при параде. Впрочем, эту мысль практически сразу затмело кое-что другое. На столе перед официантом, среди с т р о й н ы х рядов пластиковых стаканчиков, Стояла большая стеклянная чаша с полупрозрачным бордовым напитком, в котором плавали ягоды и кружочки апельсинов. От жидкости поднимался пар, а сама емкость была помещена на металлическую подставку, в середине которой, ровно по центру, трепетал оранжевый язычок пламени. «Извините, пожалуйста, а это что? Зачем подогревать компот в аквариуме?» — спросила у официанта незнакомая девушка, указывая на тарелку. Артем хмыкнул. «Чаша действительно очень напоминала круглый аквариум. Он раньше не видел ничего подобного. так что прислушался в надежде узнать ответ. Но официант не успел ничего сказать, так как сзади раздался встревоженный голос подошедшей е Милины Игревны. о «Это что, пунш? Надеюсь, безалкогольный?» «Конечно, безалкогольный», — ответил ей второй голос, так и не дав официанту вставить ни слова. «Это всего лишь горячий сок с фруктами и пряностями». Артем обернулся и увидел, что к маме подошел тот организатор со сцены, который помоложе. Без микрофона голос мужчины звучал намного приятней. «Здравствуйте, я Глеб Александрович», — представился подошедший. «Милена Игревна, о очень приятно. Лицей номер одиннадцать, Волгоград». Закончил он ее фразу и улыбнулся. Я запомнил, когда регистрировал. «Приятно встретить, наконец, того, кто знает, что это за напиток». Артем мог бы поклясться, что мама немного покраснела. Я пробовала его, когда ездила на семестр по обмену в Германию. Мы отмечали Рождество, и местные студенты знакомили нас с немецкими традициями, в том числе с... сам как же это называлось? м и л е н а Игоревна задумалась на пару секунд. Вспомнила. а ф у е р цангеболя» — напиток огненных щипцов. «Что еще за щипцы?» — переспросила Настя Афанасьева, которая тоже стояла рядом и с интересом прислушивалась. Это историческое название. Раньше для приготовления использовали щипцы, а сейчас на емкость с пуншем кладут специальную решетку, а на нее большой кусок сахара, который затем поливают ромом и поджигают. Несколько девушек восхищенно охнули и переглянулись. «Как вы все заманчиво описали!» Глеб Александрович изобразил руками аплодисменты. «У нас все то же самое, но без рома. И сахар уже внутри. А вот, кстати, Афанасий Петрович. Пойдемте, я вас представлю». И, взяв по стаканчику с соком, взрослые немного отошли, чтобы не толкаться среди молодежи, сметающей еду. Артем тоже сосредоточился на том, чтобы успеть попробовать закуски, пока их не расхватали, и больше не прислушивался к разговору. Через четыре бутерброда, один другого вкуснее, и порционный крабовый салат в круглой хрустящей тарталетке, Он нашел глазами маму и недовольно нахмурился. Она по-прежнему стояла с организаторами, правда, теперь еще и в компании Антона Сергеевича, и рассеянно вертел в руке давно опустевший стакан. Кроме старейшины петербургского слета, которому Глеб изначально собирался ее представить, к ним присоединились еще две незнакомки. Китов вздохнул и, положив на пластиковую тарелку пару бутербродов и немного винограда, понес маме. Хоть они и не помирились, но Артем знал, что она тоже ничего не ела с самого утра. Когда он подошел, все замолчали, глядя на парня, а ф а н а с и й Петрович и вовсе смирил его недоуменным взглядом, явно недовольный тем, что птенец без разрешения прервал беседу. Но Милена Игоревна лишь улыбнулась и, забирая тарелку, благодарно пожала руку сыну. Глеб Александрович, воспользовавшись заминкой, подмигнул. «Вот это я понимаю правильный подход. Учителей нужно подкармливать. Они потом будут оценки ставить хорошие». «Глеб, чему ты ребенка учишь?» Притворно возмутилась мама. «Вообще-то это мой сын, Артем». И он не за оценки радеет, я надеюсь. Когда-то э они успели перейти на «ты», — пронеслось у Титова в голове. Но додумать эту мысль он не успел. «Сын, значит, приятно познакомиться, молодой человек». Старейшина протянул ему руку. «Значит, тоже крылатый. Здорово. Уже есть мысли, чем займешься после школы. Ему еще год учиться. На физфак буду поступать». Титовы, мать и сын начали отвечать одновременно и замерли, неловко уставившись друг на друга. Все, кроме Афанасия Петровича, засмеялись, а физик и вовсе незаметно показал Артему оттопыренный большой палец. Ему такие планы явно пришлись по душе. В этот момент у одной из женщин в компании зазвонил телефон. Она достала его из сумочки и приложила к уху. «Да?» «Ох, как она сейчас себя чувствует!» Глеб и Афанасий Петрович встревоженно переглянулись. «Конечно, я понимаю. И как назло именно сегодня. Ее кто-то сможет заменить? Завтра же первый день Олимпиады!» Женщина завершила звонок и окинула остальных усталым взглядом. Звонили из комитета по образованию. Врач, которая завтра должна была дежурить во время соревнований, сломала ногу. Они ищут, кто может выйти вместо нее. Но найти свободного медика, который при этом еще и полукрылый, сами понимаете, не так-то просто. К нам могут отправить некрылатого. Повисло напряженное молчание. «Если только на завтрашний день», — медленно произнес Афанасий Петрович, — «то беда невелика». А вот послезавтра начинается практическая часть. Там нужна скрытность». Несомненно, она удрученно поджала губы. Глядя на нее, Глеб Александрович вздохнул. «Ну что же, отметить начало соревнований, в ы не получится. Прошу простить, но мы с Мариной Семеновной вас покинем. Пойдем тушить очередной пожар. В переносном смысле, конечно же». Они развернулись, чтобы уйти, но внезапно их остановила Милена Игоревна. «Подождите, может, я смогу помочь? Я к а л а д р и й К сожалению, не великого таланта, н а уж безопасность детям обеспечить сумею. «О, к а л а д р и нынче так редко встречаются», — воодушевился Афанасий Петрович. «Ваше присутствие очень ценно, Милена Игоревна, но у нас официальное мероприятие. Должен обязательно присутствовать дипломированный медработник». «Да, конечно, я понимаю, но в любом случае можете на меня рассчитывать». Антон Сергеевич взглянул на часы. «Давайте и мы начнем наших пенчиков собирать. Время уже позднее, все устали после поезда». «Пора возвращаться, м и л и н ы Игоревна, Артем. Встречаемся через 10 минут у выхода из актового зала, хорошо?» Учительница кивнула, а Артем, отводя взгляд, проворчал, не желая оставаться наедине с мамой. «Я лучше помогу вам найти наших».